«Нас сейчас снимают, Стрелла!» «Я знаю», — ответил невысокий человек голосом стрел. «Ни один из них не обратил ни малейшего внимания на Фалька. Они вели себя так, словно в комнате больше никого не было». «Ну же, спрашивай, что хотел Краджи?» «Я хотел спросить тебя, почему это отняло так много времени?» — Много? Ты несправедлив, мой повелитель. Как я могла проследить его путь в лесу к востоку от Хорга? Там ведь сплошная глушь, а от глупых животных помощи не добьешься. Только и способны, что ли, питать слова закона. Когда вы, в конце концов, сбросили мне детектор, настроенный на людей, я находилась в двухстах милях к северу от него. Он направлялся к территории Баснаска. Тебе известно, что Совет снабдил их птицы бомбами, чтобы перехватывать странников и других бродяг. Так что мне пришлось присоединиться к этому вшивому племени. Разве ты не получал моих сообщений? Я постоянно передавала их, пока не обронила передатчик при переправе через реку к югу от владения Канзас. И моя мать в бездио. Дала мне новый. Они же наверняка записывали мои отчеты на пленку. Я никогда не прослушиваю отчеты, но в любом случае, все это время потрачено напрасно. Тебе так и не удалось за долгие недели научить его не бояться нас. Эстрел! Крикнул Фальк. Эстрел! Нелепая и хрупкая. В своем трансвеститском костюме Астрелл не обернулась, не услышала его. Она продолжала разговаривать с мужчиной в мантии. Давясь от стыда и гнева, Фальк выкрикивал ее имя, затем бросился вперед и схватил ее за плечо. Но там не было ничего, кроме перелива разноцветных пятен в воздухе. Складка двери в стене открывала Фальку соседнюю комнату. Человек в мантии и эстрел стояли там спиной к нему. Он шепотом произнес ее имя. Она обернулась и взглянула на него. Она смотрела ему в глаза, и в ее взоре не было ни торжества, ни стыда. Ее взгляд оставался таким же спокойным, бесстрастным, отчужденным, как и все то время, пока они были вместе. — Почему? Почему ты лгала мне? — хрипло спросил Фальк. — Зачем ты привела меня сюда? Он сам мог бы себе ответить. Он знал, кем он был и кем всегда оставался в глазах Эстрел, и этот вопрос задал не его разум, а его самоуважение и верность, которые не могли ни вынести, ни принять всю тяжесть истины в это первое мгновение. «Меня послали, чтобы я привела тебя сюда. Они хотели, чтобы ты пришел». Фальк попытался взять себя в руки. Застыв в неподвижности, даже не пытаясь шагнуть ей навстречу, он спросил. Ты из сингов? Я синг, сказал мужчина в мантии, приветливо улыбаясь, а все синги лжецы. И если я синг, который тебе лжет, в таком случае я, конечно же, не синг, хотя и лугу, не являясь при этом сингом. А может, все это ложь, будто все синги лгуны? Но я на самом деле синг, и я воистину лгу. Животные, как известно, тоже лгут. Ящерицы меняют свой цвет, жуки имитируют кору. Рыба камбала лжет тем, что, застыв неподвижности, окрашивается в цвет песка или гальки, в зависимости от характера дна. Стрелла, этот фрукт, глупее всякого ребенка. «Нет, милорд Краджи, он очень умён», – возразила Эстрел тихим бесстрастным голосом. Девушка говорила о Фальке так, как люди говорят о животных. Она шла рядом с Фальком, ела с ним, спала с ним. Она засыпала в его объятиях. Фальк молча стоял и смотрел на нее. Эстрелы высокий мужчина тоже стояли молча, не двигаясь, словно ожидали от Фалька какого-то сигнала для продолжения своего выступления. Он не испытывал к ней неприязни, она не будила в нем никаких чувств. Она стала воздухом, призрачным мерцанием света. Все чувства его теперь были обращены вовнутрь, на себя. Его поташнивало от унижения. «Иди один, опал!» — говорил ему владыка Канзаса. «Иди один!» — говорил ему Хиордан Пчеловод. «Иди один!» — говорил ему старый слухач в лесу. «Иди один, сынок!» — говорил ему Зоуф. Сколько людей смогли бы направить его, помочь ему в поисках, вооружить знанием, если бы он пересек прерии в одиночку? Сколь многому он мог бы научиться, если бы не доверился Эстрел.